Глава 12. О пяти ордерах, которые употреблялись у древних. Существует всего пять ордеров, которые служили древним, а именно – Тосканский, Дорический, Ионический, Коринфский и Сложный. Они располагаются в зданиях в таком порядке, чтобы наиболее массивный был в самом низу, так как он более всех будет способен выносить тяжесть и послужит более надежным основанием постройки. Поэтому дорический ордер всегда должен быть под ионическим, ионический под коринфским, коринфский под сложным. Тосканский, как наиболее грубый, редко применяются в надземных частях за исключением одноярусных построек, как, например, крытые переходы в усадьбах или же в громадных сооружениях вроде амфитеатров и тому подобных, состоящих из нескольких ярусов, где его можно поместить под ионическим ордером вместо Дарического. При желании можно исключить один из ордеров и, например, поставить Каринский непосредственно на дорический, с тем, чтобы более массивный непременно находился внизу по причинам, изложенным выше. Я приведу обмеры каждого ордера в отдельности, не столько согласуясь с наставлениями Витрувия, сколько руководствуясь собственными наблюдениями над древними постройками. Но прежде всего скажу о предметах, которые имеют отношение ко всем ордерам без исключения.